Глава вторая. Спустя какое-то время после приезда в столицу Реджес де Бакарт стал свидетелем неприятных слухов. Якобы принц Карлос, прибывший в Фиале по приказу брата, проявляет особое внимание к леди Алин, настоящее её имя было Астрид Перко, графиня де Бакарт. Но при дворе её прозвали Алин, что значило иностранка. Имя так хорошо закрепилось за девушкой, что его произносили без всякого сарказма, и она даже не думала обижаться. Не так давно вместе с королевой она приехала в Калерию из Визардийской столицы. С тех пор ещё не смогла как следует выучить местный язык и говорила с заметным акцентом. Однако это не мешало другим её понимать. Королева очень ценила свою придворную даму, доверяя ей все секреты. Она была её другом детства, её главной компанией, её поддержкой во всех делах. Они вместе выросли на юге Визардании, вместе гостили в столице у дяди короля. Неразлучно отправились в далёкую поездку Когда Розамунда должна была выйти замуж за Магнуса Арку. И вот теперь леди Алин постоянно находилась при дворе, где многие даже и не знали наверняка её настоящего имени. Королева без возражений дала позволение на брак своей фрейлины с Реджесом де Бакардом, молодым человеком из офицеров короля. Это была очень хорошая партия. и позволяло надеяться, что молодые люди не станут надолго уезжать из столицы. Так и получилось. Даже после рождения сына леди Алин большую часть своего времени находилась при дворе, пока ребёнком занималась няня и прислуга. Последние события с утраты кольца и невозможностью коронации Магнуса Арку И вовсе убедили графиню, что королеву сейчас нельзя оставлять одну. И потому, по просьбе мужа, она не поехала с ним в Манже. Принц Карлс давно не был при дворе. Он прибыл туда без настроения, зная, что сделал это вовсе не по доброй воле. Просто без возможности собственной коронации и без наследника, он теперь не мог как следует противостоять брату. Мрачные мысли одолевали его каждую минуту. Он был здесь, пока принцесса Лорена в одиночестве в Вилоне оплакивала смерть младенца. Король позволил ей не приезжать. Карлос Арку всех при дворе ненавидел, всех считал за врагов, в особенности королеву Розамунду. он прямо-таки чувствовал, что она намерена сражаться до конца, даже там, где Магнус давно отступил бы. Сторонники принца по-прежнему втайне выражали ему свою преданность, но звучали их слова уже не так убедительно, как в то время, когда у принца был наследник и возможность получить перстень арку. А Кавилье Главный его сторонник в это время ловко скрылся в Фассе со всей семьёй, оправдываясь перед королём продолжительной болезнью и смертью одного из своих детей. И вот среди всех этих печальных событий и до тошноты ненавистных лиц он вдруг заметил её. Красивая иностранка с карими глазами. ярким румянцем на загорелых щеках, длинными локонами орехового цвета. Она была высокой изящной, одевалась ярче, чем было принято. Принц казался увлечённым. Ухаживал красиво и не слишком в открытую, как полагается при дворе, как будто все цветы и знать внимания, оказанные вскользь, могли отвлечь его от тоски. и заставить вновь ощутить себя живым. Поначалу леди Алин принимала его внимание за простую вежливость. Затем, когда получила от него цветы с запиской, начала что-то подозревать. Точно не ясно, в какой момент, однако вскоре она призналась королеве в своей симпатии к Карлосу Арку и попросила не считать её поступки за предательство. Королева поняла её правильно, но очень насторожилась. Ей чудилось, что вовсе не просто так принц оказался около её хорошей подруги. Она как могла предостерегала графиню от опасности. Молодая женщина была неумолима. На последнем балу их видели вместе. Их видели вместе везде, куда обращались взоры любопытных придворных. Но вскоре после этого влюбленные вдруг расстались, и принц более не смотрел в сторону графини, а та ходила бледная, как мел. Целый день королева, как могла, утешала свою фрейлину и расспрашивала ее о том, что произошло. Неужели принц Карлос посмел обидеть ее? Леди Аллен все отрицала. По ее словам, со вчерашнего вечера он охладел к ней. Сказал, что не хочет больше ее видеть. Королева не удивилась. Эгоизм принца Карлоса был ей известен, да и, судя по всему, ему и впрямь никто не нужен, кроме его Лорен и Мартен. Все остальные люди, что мужчины, что женщины, для него вовсе не существовали и служили лишь фигурками для исполнения его целей и желаний. И так они расстались. Розамунда было подумала, что это к лучшему. Ничего хорошего из этого увлечения выйти не могло. Только вскоре она поняла, что ужасно ошиблась. После недолгого ожидания Карлос Арку отправился прямиком к королю и заявил, что это леди Алин, фрейлина королевы, виновна в отравлении его сына. Якобы она сама призналась ему. Была влюблена, мучилась совестью, не могла больше скрывать. Мотив у неё простой. Они с королевой близкие подруги, та просто хотела помочь ей. избавить от одной из проблем. Ведь сама королева так и не родила наследника. Слова принца нельзя было подвергнуть сомнению, ведь это не слова простого подчинённого. Кроме того, у Карлоса не было ни малейших причин, как думал король, обвинять кого-то просто так и без оснований. Всё-таки речь шла о его сыне, и король поверил брату Надеюсь, что на этом деле о смерти младенца будет наконец закрыто и прекратятся все слухи и подозрения. Леди Алин не казнили, а выслали из страны с запретом приезжать обратно. Слёзные просьбы королевы смягчили приговор, а принц, на удивление, оказался не против этого. Однако во время путешествия по морю Её корабль попал в шторм и затонул, не добравшись до берегов Визардании. А так как при дворе мало кто понял, в чём суть этой тёмной истории, то слухов стало ещё больше, чем прежде. И несчастную леди Алин представляли уже героиней трагической драмы, дорисовывая туда всё новые детали. король быстро запретил вспоминать те события, не хотел расстраивать королеву и чернить имя графа де Бакарда, который преданно служил у Фатье вот уже несколько лет и по неволе оказался связан с этой историей. Когда граф приехал в столицу, единственное, что он успел, так это узнать о слухах, которые бродили по дворцу касательно его жены и и принца. После чего приговор был вынесен, и Аллен уехала из города, не успев толком проститься с ним и сказать хоть пару слов. Он собирался последовать за ней, но должность не позволяла ему выезжать за границы страны, а брак король обещал вскоре расторгнуть. Реджес не находил себе места, обратился за советом к Фатье, рассказывая, хотел даже отказаться от службы в тайной полиции и титула, если понадобится. Но начальник посоветовал ему не пороть горячку и подождать, пока вся эта история уляжется. Ведь очевидно, принц не просто так обвинил фрейлину королевы, после чего не настоял на её казни, разрешив отъезд. Милосердие не его основная черта. А для Реджеса Столь же очевидным было то, что его жена никого не могла отравить, даже ради королевы Разамунды, которую она любила и уважала. Подождав немного новостей из Визардании, Реджес вскоре узнал о крушении корабля, на котором не осталось ни одного выжившего. Он написал родственникам жены, письмо шло очень долго, В конце концов, те подтвердили информацию о несчастном случае. Погода в то время менялась так стремительно, что отправляться в плавание было никак нельзя. Но приказ властей был безоговорочным: немедленно выслать виновную из страны. Что и было сделано. После всего, что произошло, Реджес уехала обратно в Манже. Пробыла там некоторое время, Его сын остался в Фиоле с няней. Когда граф вернулся в столицу и снова оказался при дворе, поначалу не находил себе места. Даже явившись, как обыкновенно к генералу Фатье, он чувствовал, что делает что-то странное. И, идя по коридорам мимо красивых гостиных к знакомому кабинету, впервые ощущал себя здесь чужим человеком, а не слугой короля. «Господин де Бакарт!» — мягкий голос за его спиной заставил его очнуться от размышлений и остановить шаги. Он обернулся и увидел перед собой королеву Розамунду. Та была одета в черный траурный наряд, на лоб ее падала тень от темного головного убора с откинутой назад вуалью, отчего глаза ее казались еще более печальными. «Ваше Величество, простите, что не заметил вас сразу. Это моя вина». Реджес склонился в почтительном низком поклоне. А королева, приглашающая, махнула рукой в сторону одной из дверей. «Ничего, граф. Идемте со мной». Рэджос без колебания послушался. Королева привела его в пустую гостиную, где присела на диван и пригласила гостя также сесть. Но тот долго отказывался. В итоге так и остался стоять под ли нее и с вниманием рассматривать ее лицо, похудевшее от слез. Разамунда и без того была очень худа. а печаль о подруге еще больше сделала ее похожей на тростинку. Она по-прежнему была красива, даже черное платье ее не портило. Однако в ее глазах совершенно не было жизни. Точно они умерли, как и все надежды самого графа де Бакарда. Он смотрел на нее с пониманием и сочувствием и по всем правилам ждал, Когда она начнёт разговор. Я ничего не могла сделать, чтобы спасти её, внезапно призналась королева. Магнус был неумолим. Хотел разобраться с этим делом побыстрее. Теперь при дворе пусто без Астрид. Я понимаю вашу боль, граф. Мне самой теперь кажется, что вокруг всё чужое. И я не знаю, как жить дальше. Я никому здесь не могла доверять, кроме неё. Мы выросли вместе. Она была мне самым преданным другом. Больше у меня никого нет. Реджес испытывал все те же чувства сейчас, что заставляло его сердце сжиматься от тоски. Одновременно ему было приятно, что кто-нибудь, а именно королева Розамунда, понимает всю его боль. Он готов был сказать всё, что угодно, чтобы успокоить её и очень старался сделать это. Не вините себя, ваше высочество. Вы не могли ничего изменить, если такова была воля короля. А доверять вы можете мне, если позволите. Когда вам понадобится помощь, вы всегда можете связаться со мной. Разамунда не улыбнулась, но посмотрела на него с благодарностью. Спасибо вам, граф. Я ценю вашу преданность и никогда не разочаруйтесь в ней. Однако я должна рассказать вам, как всё случилось. Она заметно побледнела. готовись к неприятному разговору но не могла избежать его неведи не хуже чем самая горькая правда видите ли астрид обвинили в убийстве сослов принца они в последнее время были очень близки он говорил будто она сама не смогла молчать и во всём созналась ему но Вы же понимаете, что это не так. Любой, кто её знает, с уверенностью скажет, что Астрид не способна на убийство. Она и мухи не обидит. Сначала я полагала, что принц хочет позлить меня, ближе подобравшись к ней. Его лицо будто кричало: "Смотри, Розамунда, твоя лучшая подруга теперь на стороне твоего врага". Но потом я поняла, в чём дело. Его месть была более жестокой. Он захотел лишить меня дорогого человека, так же, как сам лишился сына, как он считает по моей вине. И у него всё получилось. Так легко, что никто не успел ничего заметить или понять. Она пострадала всего лишь из-за того, что неудачно попалось ему на глаза во время всего этого кошмара с пропажей перстня, коронацией и смертью младенцев в Велоне. Я никогда не прощу ни себя, ни Карлоса Арку за то, что случилось. Теперь Реджес тоже побледнел сильнее и сжал кулаки от злости. Однако при королеве не проявил открыто своего гнева. На этот раз граница дозволенного он превзошёл, сдержанно заметил граф. А ведь и здесь виноват Кавелье. По его вине принц был так разозлён, что готов был на любую жестокость. Взгляд Разамунды впервые заметно оживился. Что вы имеете в виду? спросила она. Вы что-то знаете про Кавелье? Увы, ваше высочество, ничего, что я мог бы предъявить королю как доказательство. Мои слова не обладают силой, так же как слова свидетеля, которого я встретил совершенно случайно в доме барона. Может быть, король и не посчитает ваши наблюдения важными, но я с готовностью их выслушаю, говорите. Реджес рассказал о том, что услышал от маленькой ежини Кавильье, когда приезжал в поместье королева заинтересовалась я согласна с тем что девочка говорила правду подтвердила королева недавно кавелье уехал в замок в фассе и сообщил что его сын умер судя по всему месть принца и в тот раз удалась а кавелье стало быть предал короля ради более выгодной позиции И уже поплатился за это. Боги справедливы. Я всегда это знала. Но они не спешат покарать злодея за его жестокость, добавил Раджес. Мне не жаль Кавильье, но кто-то должен остановить тьму, которую Карлс сеет вокруг себя. Я прошу вас, господин граф, ничего не предпринимать в горяча. Это может быть опасно. Здесь нужно действовать с умом. Не волнуйтесь, моя королева. Я уже достаточно научился ждать и теперь буду пользоваться своим умением. Я стану защищать короля, и если вдруг появится возможность пойти против его брата, я не упущу её ради вас и ради моей Астрид. Разамунда посмотрела на него с неким сомнением, словно раздумывала стоит или не стоит говорить. Я знаю. Вам это не понравится. Наконец решилась она. Но иногда и горькое лекарство приносит пользу. Незадолго до ареста моя Афрейлина призналась мне, что, кажется, поспешила с заключением брака. Она просила меня помочь и намерена была сообщить вам в своём желании расстаться. Я как могла отговаривала её. Но она была очень искренней в своих чувствах и сказала, что не сможет обманывать вас. В то время она уже тайно встречалась с принцем. По дворцу ходили только слухи, а правду она рассказала лишь мне. Она что же влюбилась в него. Спросил Реджес заметно упавшим голосом. Мне показалось, да. Карлос умеет убедить кого-то, если захочет. Видимо, смог убедить и её, что между ними нечто необыкновенное, а не простая симпатия. Но не задолго до ареста они расстались. Принц избегал её, и Астрид очень страдала от этого. Он попросто разбил ей сердце. Но она всё равно хотела уйти от меня. Примите это, если так вам будет легче жить дальше. Вас разлучила не только смерть. Это хуже смерти, ответил граф. Королева надеялась своим признанием наоборот утешить его, в том плане, что разбитое сердце лечится легче, С помощью нового лекарства нежели то, что полно любовью, взаимной любовью, так ей казалось. Вы, молодой граф, успокаивающе произнесла она. Ещё сумеете найти своё счастье, к тому же на вашей стороне преимущество против Карлоса. Вы знаете о том, что он сделал, но принц Ничего не знает о ваших догадках. Он даже не знал, что она была замужем. Как это так? Не думаю, что его волновали подробности её жизни. А при дворе у неё было прозвище из-за акцента. Её представили ему как леди Алин, фрейлину королевы, её подругу, прибывшую с ней из Визардании. Ему было этого достаточно, как мне кажется. Сама она тоже ничего не рассказала, очень была увлечена польщена его вниманием. Поэтому на вашем месте я бы не раскрывала карты. Пусть принц ничего не знает о том, кому ещё, кроме меня, сумел перейти дорогу. Это правильно, ваше величество, пусть не знает. Но вы будьте уверены, при случае я вас не подведу. Я верю. Верю вам, граф. Реджес отправился к Фатье, чувствуя себя теперь не настолько одиноким и потерянным, но чувство злости и мрачной тревоги не покидало его ещё много дней. Он не заметил, когда оно пропало. Зато сразу замечал, когда оно появлялось. А появлялся он при любом упоминании Карлоса Арку в беседе с кем бы то ни было. Мало кто знал о существовании Эмиля Кавильье. Ему было всего 16 лет. Он не выходил в свет. Ещё не успел поступить в армию или на службу королю. Он всё время был дома с семьёй. Вокруг было мало его ровесников. Потому и друзей среди соседей у юноши было немного. Когда он был убит и похоронен в фамильном склепе на окраине леса, входящего во владения Кавелье, его родители никому не рассказали об утрате, кроме как в письме королю. И после этого получили лишь подобающие соболезнования от королевского двора. Они мало утешали, но позволили беспрепятственно переехать в Фассе и провести в глуши на севере достаточно времени, чтобы при дворе сменились люди и обстоятельства, и чтобы принц Карлос забыл свою обиду. В то время Потрис Кавильье получил два письма. В первом говорилось о том, что Магнус Арку сочувствует своему преданному товарищу и одобрил его отставку и желание покинуть двор. А во втором слуга принца сообщал, что Карлос Арку более не держит зла на барона де Фассе, так как считает обиду отмщённой. Однако призывает того впредь быть осмотрительнее. Будучи очень осмотрительным, Патрис Кавилье прожил с семьей в своем замке на севере около десяти лет, ни разу не появившись в столице и не заявляя о себе нигде, кроме коротких отчетов для королевского двора. В отчетах сообщалось, что дела его идут хорошо, подрастают дочери и новорожденный сын, отступает продолжительная болезнь. На деле же... Прошло достаточно много времени, прежде чем жизнь Кавелье стала возможно назвать счастливой. Первые несколько месяцев барон и баронесса разбирались с последствиями нападения людей принца на своих детей. И Жэни Кавелье, по-видимому, очень сильно ударилась головой о ствол срубленного дерева, когда упала на землю посреди военного лагеря. После того случая девочка не узнавала никого из родных, долго лежала в горячке, очень много плакала и просыпалась от ночных кошмаров по ночам. Матушка и прислуга занимались лишь ею, а отдохнуть баронесса могла только в те моменты, когда после порции молока с медом дочь удавалась уложить спать. И жени отчетливо помнила тот момент, когда Когда она впервые открыла глаза после продолжительной лихорадки и головных болей, и наконец начала что-то понимать. Она понимала, что не помнит, кто она и как её зовут. Но, кажется, недавно ей всё это объясняли. Ей сказали также, что она находится дома среди родных, а голова так болит из-за удара в результате неудач от его падения с дерева в саду. После недолгих размышлений девочка пришла к выводу, что ей нужно во всё это поверить. Ведь зачем все эти люди вокруг стали бы её обманывать? Она услышала шёпот из соседней комнаты. Взрослые говорили прямо у её двери. В тишине она прислушалась к голосам и различила двое: женский и мужской. Она что-нибудь вспомнила? Ничего. Она ничего не знает. Патрис, как же принц мог так поступить с Эмилем, ведь он был совсем ребёнком? Это моя вина. Прости меня, Вивьен, я разозлил его. Никогда не прощу себе этой ошибки. Не мучай себя. Королева тоже постаралась. Для чего ей понадобилось травить младенца в Вилоне? Если бы не сын, возможно, Карлос не был бы столь жесток. Нам нужно подождать. Немного подождать, когда все изменится. Но Эмиля это не вернет. Я знаю. Зато сможем вновь не опасаться за жизнь детей. И жениппа шевелилась. Разговор стал тише, и ей неудобно было слушать. К тому же она не понимала, о чем шла речь. Да и лежать уже надоело. Хотелось встать. Но сил не было. Баронесса де Фассе услышала за дверью комнаты слабый голосок и жени. «Матушка, вы здесь?» После этих слов она сразу вошла в комнату и очутилась подле ее постели. «Я здесь, здесь, милая, как ты себя чувствуешь?» она держала ее руки и с надеждой смотрела в ее худое личико с повязкой из бинтов на лбу. «Мне лучше», — ответила и жене. «Хочу встать, можно?» С того дня она вела себя, словно ничего не случилось. Называла всех, как ей сказали, делала то, что просили. Баронесса не могла нарадоваться, ей казалось, что дочь быстро идет на поправку. Иногда... Она склонна была подумать, что ижени всё вспомнила, до того естественным казалось её поведение. И только временами, когда она спрашивала о каких-то элементарных вещах, вроде "Для чего нужен этот большой чёрный ящик на ножках, пианино?" или "Кто это всё время плачет в комнате в западном крыле?", маленькая сестра Только тогда баронесса понимала, что её жений ничего не помнит до событий, произошедших в тот день в лесу. Так она ничего не спросила про брата. Казалось, она и не знает о его существовании. Это было даже хорошо. Она не мучила расспросами мать и без того убитую горем, и умела скрывающую это всякий день. Её неведение было своеобразным щитом для неё. Она могла радоваться, могла не думать о страхах и не опасаться, что какие-нибудь незнакомцы снова появятся из леса и утащат её. Ведь в её сознании всё вокруг было прекрасно, и ничего опасного не случалось. Примерно так думала баронесса. успокаивая себя тем, что дочь в полном порядке. Единственное изменение, которое она заприметила, и жени после болезни стала довольно тихой. Не любила уже столь сильно побегать, поиграть, поговорить, чаще склонялась над книгами, читая их все подряд. И более внимательно слушала учителей. Ее мать не знала, радоваться или огорчаться таким переменам. А отец не находил ничего лучше, кроме как чаще радовать дочь, покупая и привозя для неё всё, чего бы она не пожелала. Первая улыбка и жених спустя 6 месяцев после болезни заставили её родителей поверить, что теперь хотя бы на её счёт можно быть спокойными. Девочка тогда подбежала к матери, и обняла ее. Сердце баронессы растаяло, а сердце и жени снова забилось сильнее. У нее прошло это странное ощущение пустоты в голове. Осталась лишь привычка вести себя тихо, неприметно и читать книги, затворив дверь в свою комнату. Реджис старался чаще ходить пешком, чтобы устать перед сном и проветрить голову от назойливых мыслей. Хотя улицы Фиале по вечерам вовсе не представляли собой тихий, живописный уголок для прогулок. Там всё время кто-то нарывил подраться, стащить кошелёк или облить тебя грязью с мостовой из-под колёс экипажа. Но граф Удабакарду пока удалось избежать этих неприятностей. Он бродил по вечернему городу в неприметной одежде, не отличавшей его от простых горожан, и со шпагой и пистолетом, скрытыми полами коричневого плаща. От нечего делать, рассматривал прохожих, а иногда думал о своём, стараясь, чтобы мысли его витали подальше от дел прошлых и чаще смотрели в будущее. В этот день мысли о будущем никак не шли. одни лишь болезненные воспоминания не помогало и то, что сын был отправлен с няней в манже. Рэджетс, даже не видя его подле себя, всё равно каждый день и каждый час вспоминал его мать. Чтобы уйти от этих мыслей куда подальше, он снова принялся рассматривать незнакомых людей, попадающихся на его пути. В этот момент он как раз вышел к мосту, за дворцовой площадью. Там было достаточно пусто по вечерам, потому что от реки дул промозглый, неприятный ветер. Внимание Реджеса сразу привлекла фигура на мосту. Это была девушка в одном платье, без накидки. Она стояла у чугунного ограждения, внимательно смотрела, как колыхается вода в реке, а её тёмно-русые волосы развевались на ветру, перевязанные одним единственным кожаным шнурком. Девушка выглядела очень задумчивой и печальной. Да и скромный наряд её совсем не подходил для прогулки. Реджес заинтересовался и подошёл ближе. Ему теперь казалось, что вовсе не просто так она стоит здесь одна на мосту у самого ограждения и смотрит на реку. Он подошёл достаточно близко, чтобы рассмотреть её лицо. То действительно выражало некую потерянность и безысходность. Это выражение прекрасно сочеталось с тем чувством, что он испытывал ежедневно после гибели Астрид. Может быть, потому он посчитал себя вправе заговорить с незнакомкой. «Довольно глубокая», — сказал он, читая ее мысли, обращенные к реке. «И все же я бы не советовал проверять это на себе. Вода ужасно холодная и грязная». Девушка обернулась. Она увидела Реджиса, и в глазах у нее сверкнуло что-то вроде испуга и удивления сразу. «Господин де Баккарт?» — спросила она. «Да». Откуда ты меня знаешь? Я видела вас во дворце. Там я прислуживала вашей жене по приказу королевы. В всякий раз, когда она приезжала ко двору, я помогала ей и однажды видела вас вместе. Если ты из дворца, тогда что забыла здесь? Принц Карлос обвинил меня в краже, и меня выгнали из дворца. Сейчас мне некуда пойти. Я служила там с самого детства, с тех пор, как матушка умерла, а тётя пристроила меня на кухню. А что ты украла? Ничего, господин граф. Тогда зачем принцу клеветать на простую прислугу? Не королевское это дело. Он приказал мне подтвердить его слова перед королём на случай, если тому понадобится ещё один свидетель. Якобы я слышала, как леди Ален, ваша супруга, признавалась в организации отравления но я отказалась как могла я сказать такое леди алин конечно ужасно ошиблась когда завела шуры-муры с принцем в ваше отсутствие думаю он знатно вскружил ей голову но она ни преступница и не убийца это я точно могу сказать и что же было потом девушка безразлично пожала плечами ничего Меня выгнали из дворца, как воришку. Не так давно это случилось, видно, не до меня ему было. Не сразу вспомнил. Реджес, подумав, ответил: "Что же, у тебя нет ни друзей, ни возлюбленного, совсем некуда пойти?" "На пару дней я спряталась у Руми", ответила незнакомка. "Раньше он говорил, что мы поженимся, как только он заработает немного денег. Но теперь Мне показалось, я ему не нужна, и только мешаю. У него дома все время бедлам, он так хмуро смотрел на меня, точно я не званный гость. А когда заговорил о свадьбе и переезде, сказал, что теперь не знает, когда получится. Может, нужно подождать немного? Нет, не нужно ждать. Такие вещи понятны без слов. Что ж... Это не повод губить себя. Девушка взглянула на него, и ему показалось, что в глазах её мелькнули искры гнева. Хотя говорила она со спокойной грустью, как человек, чья участь давно решена. А что мне делать? Во дворец меня больше не пустят. Устроиться на честную работу без связей практически невозможно. А из знакомых у меня больше никого нет. Да и кому какое дело до моей судьбы? Если хочешь, идем со мной, — предложил Реджес, обдумав это предложение всего пару мгновений. Мне понадобится любая помощь людей, которым можно довериться. Всегда нужен посыльный, лишние уши или глаза. А ты вроде не глупая девушка и поступила очень благородно, не послушав принца. Его собеседница все еще смотрела на него внимательно и, И не до конца понимала, зачем ему вдруг спасать её от несчастной судьбы. Когда едва знакомый человек, особенно мужчина, завёт к себе домой, это немного настораживает, ответила она первое, что пришло ей в голову по этому поводу. На самом деле, ей было стыдно признаться, что она не понимает его. Реджес улыбнулся, Хотя взгляд его оставался печальным, точно он чувствовал себя таким же обречённым судьбой на вечные страдания. А мы хорошо знакомы, сказал он. Граф Реджес де Бакарт, офицер полиции короля, родом из Манже, с недавнего времени выдавец, и сейчас мед так тоскливо, что должен выглядеть скорее жалко, чем пугающе. Так что? Идёшь или останешься на мосту? Я иду, ответила девушка. Спасибо вам. А тебя-то саму как зовут? Авелин. Они отошли от края моста и направились обратно к более оживлённой улице. Реджес попросил девушку никому не говорить о том, как они встретились сегодня и при каких обстоятельствах она попала в его дом. Авелин обещала И уже после поняла, что в доме допакардов умение хранить секреты ей пригодится больше, чем уборка, готовка и штопка белья.